Глава шестая единым или одним называется то, что едино при входящим образом, и то, что едино само по себе. при входящим образом едино, например, кориск и образованная и образованный кориск, ибо одно и то же сказать кориск и образованная или образованный кориск, точно так же образованный и справедливый и образованный и справедливый кориск. Все это называется единым благодаря чему-то превходящему, справедливо образованное, потому что то и другое есть нечто превходящее для одной сущности, а образованное и кориск, потому что первое есть превходящее для второго. Также в некотором смысле образованный кориск одно с кориском, потому что одна из частей этого выражения есть нечто привходящее для другой, а именно образованное для кориска. И образованный кориск есть одно со справедливым кориском, потому что одна часть и того, и другого выражения есть нечто привходящее для одного и того же.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 Иные потому, что определений сути их бытия больше, чем одно.